Глава 12. Агата. «Теперь это твое место», — указали мне парни на небольшой прямоугольный столик, заваленный кипой бумаг, бумажек, бумажечек, клочков бумаги, разорванной бумаги и обклеенной миллионами стикеров. У меня дернулся глаз. «Если что, мы помощники лаборанта Загорского, но не ассистенты», — кивнули мне на заваленный хламом стол. «Нас даже не проси помогать тебе вот с этим мусором, сама все разгребай». Это были молодые парни, судя по наглому взгляду, определенно гении. И оба выглядели так, будто уже имели выраженную степень пофигизма абсолютно ко всему живому. Загорский явно поработал и вытравил из них все прекрасное. «Класс. Вижу, вы очень милые ребята», — произнесла с изрядной долей хитства. Они не обратили внимания на мою язвительность. «Кстати, я Тим Бьорн, правая рука севера», — представился тот, что указал мне на мое рабочее место темноволосый парень в круглых очках со встроенными микроскопами и всевозможными датчиками. Его волосы были коротко острижены по армейскому типу. Уши большие, чуть лупоухие. Длинные с горбинкой нос, пухлые губы, черные изогнутые брови, между которыми залегла глубокая морщинка. Упрямый подбородок и выпуклый лоб. Глаза умные, живые, серые, глубоко посаженные. Он был одного со мной роста. Худощавый, но самомнением Бога уверен характер у него не лучше чем у севера а этот чуча эл он левый рукобосса представил тим своего угрюмого коллегу тим загоготал явно считая свою тупую и плоскую шутку гениальным юмором я посмотрел на чучу мексиканец с страненным выражением на лице никак не отреагировал на шутку своего коллеги но мне кивнул чуча эл был коренастым руки сильные мускулистые волосы маслянисты черные волнистые чуть ниже плеч и собраны в хвост на затылке. Кори глаза в обрамлении пушистых ресниц были большими и выразительными. Правда, в них застыла некая вселенская грусть. Я кивнула Чучева ответ и представилась. «Громова Агата Дмитриевна, хирург международного класса. На данный момент ассистент Севера Демидовича. Прошу любить и жаловать». «Ага, мы уже наслышно о тебе», — фыркнул Тим. «Север с утра ругался, что ты с первого дня не можешь даже с его завтраком справиться». Я сдержала порыв высказать грубость этому сопляку. Тим хмыкнул, глядя на меня, и плюхнулся в крутящееся кресло за моим столом. Сунул в рот ручку и крутанулся в кресле. Потом спрыгнул, а кресло отъехало и со стуком впечаталось в стену. Я невольно скривилась и сложила руки на груди. «И это профессионалы? Помощники гения?» «Серьезно?» — подумала гневно. «Внутри меня зарождалось бешенство. Мне ведь придется работать не только с психом Загорским» но еще с этими идиотами. Насчет Чуча не знаю, но тем уже меня бесит не меньше, чем Загорский». «Агата, не обращайте на тему внимания. Он так тренируется. Он подражает Северу, пытается перенять его манеру поведения. Пояснил Чуча. Я для его репетиции уже не подхожу, а вот вы новый человек. Идеальная кандидатура оттачивать мастерство». У меня лицо вытянулось, а глаза от удивления стали круглыми и большими. Опустила руки, взмахнула ими, и проговорила с чувством. «Тим, подражать поведению Закорского не лучшая идея, да и вообще сотворять себе кумира в путь никуда. Нет ничего лучше, чем быть самим собой». Чуть на моей интонации фыркнул, прикрыв рот ладонью. А Тим демонстративно закатил глаза, потом достал из кармана белого халата горсть разноцветных конфет-камешек, подбросил по одной и поймал их ртом. «Какое ребячество!» «Тим, я серьезно уверен, ты отличный по...» Громово! раздалось над ухом резкое недовольное, и заткнулась на полуслове едва не прикусил себе язык. Какого черта ты тут торчишь? Быстро лети к адмиралу и забери у него подписанный протокол. Я тебе это поручил еще полчаса назад. Обернулась, немом удивление уставилась на севера. Ничего подобного, произнесла, раздувая ноздри. Я только сейчас слышу об этом. Север сузил глаза, с силой сжал губы. Так что они превратились в тонкую нить, а потом прошипел прямо мне в лицо и указал пальцем на захламленный стол. Я оставил стикер с заданием. «Стикер? Он серьезно?» Я едва не задохнулся от возмущения. «Ты обязана была уже привести в порядок свое рабочее место и выполнить мое поручение. Время идет, и я не могу его тратить бессмысленно на бестолковых ассистентов». Жала пальцами виски и произнесла. «Север Демидович, а вы не могли бы формировать список дел и заданий не на стикерах, а через ИИ? Представьте себе, на МКС имеется искусственный интеллект». «Живо, к адмиралу. Мне нужен протокол на бумаге. Сейчас, Агата!» — процедил Загорский. Я стеснула зубы и мысленно сосчитала до десяти. Потом кивнула и направилась к адмиралу. В мыслях представила, как проберусь ночью к Загорскому в каюту и сбрею ему брови. Адмирал сидел в эргономичном кресле в очках виртуальной реальности. Когда я вошла, он снял их, аккуратно убрал выдвижной ящик стола. Ящик плавно скрылся в столешнице. Даниил Меджидович встретил меня взглядом полным жалости, который в тот же миг встряхнул меня, разозлил, придал сил и бодрости. Из всех чувств больше всего ненавижу жалость. Она еще никому не помогла. Она лишь разрушает. Не нужно быть провидцем или астрологом, чтобы знать наверняка, Все теперь будут встречать и провожать меня с сочувствием. Нет уж, меня не сломает ни Загорский, ни команда МКС. Я прилетела сюда с определенной целью и с пустыми руками домой не вернусь. Кивнула мужчине и бодрым тоном произнесла. «Доброе утро, адмирал Браун. Я к вам за протоколом от Севера Демидовича». Он тоже кивнул мне и указал рукой на кресло напротив. Пришлось присесть на край кресла. Я внимательно посмотрела на адмирала, ожидая от него до тошноты предсказуемую речь. И когда он заговорил, я готова была зааплодировать себе за проницательность. «Агата Дмитриевна, буду с вами откровенен. Я все равно не желаю, чтобы такой талантливый хирург, как вы, портили себе жизнь, карьеру, личность». На последнем слове адмирал сделал акцент, и я чуть удивленно подняла одну бровь. «Да, да, вы не ослышались», — усмехнулся адмирал. Поднялся со своего места и прошел вдоль стола, заложив руки за спину. Пока он дефилировал, я полюбовалась настать и выправку этого мужчины. «Великолепный генофонд. Надо брать, пока не пропал». Я будто здесь и сейчас услышал радостный виск своей сестренки. Именно так бы сказала Александрит. Увидь она адмирала Брауна. «Север гений науки», — продолжил он. «Ученый от Бога, но как руководитель он тиран и деспот. Я знаю, что вас ждет в дальнейшем». Адмирал отпустил ладони на стол, чуть склонился, подался ко мне и со всем чувством произнес. «Он будет ломать вас, Агата, будет уничтожать вас как личность. Это отработанный метод Загорского — сломать человека до основания, что потом из него, как из мягкого, податливого теста, сделать, наконец, идеального слугу. Именно слугу». Я длинно вздохнула и переплела пальцы в замок. Все до безобразия ожидаемо как бы сдержать рвущийся наружу зевок. «Вы не верите мне», — вздохнул мужчина, потом хмыкнул, глядя на мое невозмутимое лицо, и опустился обратно в кресло. Постучал пальцами по столу и сказал. «Почему, Агата?» чего же не верю?» произнесла в ответ. «Очень даже верю, адмирал. Просто подумала и сказала, как есть. Просто я наперед знаю, что меня ждет». Тут, конечно, я слукавила. «Все-таки я ожидала от Северозагорского больше гуманности и профессионализма в отношении своих подчиненных. Ошиблась, но говорить об этом адмиралу? Да ни за что». «Я готова к трудностям морально и физически», — добавила уверенным тоном. «Пусть не думает, что я хлопачка». Адмирал мимолетно выразил негодование моим ответом. Поджал губы, в глазах мелькнула гневная искра. Но так же быстро он снова стал серьезным. Гонорар, который вы получите, находясь на службе у Севера Демидовича, гораздо меньше того, какой я могу вам предложить. Я почти всю ночь думал и решил, что звездному флоту не помешал бы такой опытный хирург, как вы, Агата. Я открыла уже рот, чтобы сказать «нет», но адмирал поднял ладонь, заставляя меня помолчать и дослушать. «Погодите с ответом», — сказала он мягко. «Сегодня у вас первый день, Агата». «Переживите его, потом завтрашний день и так далее. А когда вы поймете, что находитесь на грани, приходите ко мне. Я дам вам должность штатного хирурга на звездном флоте. Вас ждут командировки на ганимед. Вы не будете никому подчиняться». Он засмеялся и добавил, «Кроме меня, конечно. А так сама себе хозяйка». Он умолк, надеясь, что произвел на меня впечатление своим предложением. Что ж, так и есть перспектива поработать непосредственно на Ганимеде, узнать инопланетную жизнь, не из рассказов, а самой там оказаться. Искушала. В принципе, если я быстро закончу с Загорским, то я бы согласилась. Проект я бы могла завершить на МКС, заодно работать по своему профилю даже больше. Ох, мечта. Даниил Меджинович, я начала, я, но меня оборвали. Для вас просто Даниил, Агата, произнес адмирал довольно вкратчиво. И можем на «ты» перейти. Неформальная неформальной обстановке, конечно. Я немного нахмурилась, но кивнула. Ладно, если начальство так желает. Хотя разве сейчас неформальная обстановка? Так вот, Даниил, причина моего пребывания здесь не совсем коммерческая. Издалека проговорила я. Что касается вашего предложения, не буду лукавить, это просто мечта, сон его. Но я прибыла сюда с определенной целью. Мне крайне необходима помощь и знания Севера. Я наперёд знала, что во взаимоотношениях с Загорским у меня возникнут трудности, и была к ним готова. О том, что он будет пытаться ломать мне психику и перекраивать под себя, пожала плечами и задумчиво произнесла. Сомневаюсь, что у кого-либо это получится. Сломать можно хрупкого человека, а меня... Хм, меня придётся сокрушать. Боюсь, в таком случае у Севера не останется времени на науку. Адмирал засмеялся и покачал головой. А тебе палец в рот не клади, да, гата? Немного резануло слух это тыканье. Даже от Загорского обращения ко мне на ты звучит как само собой разумеющееся, а с адмиралом, неправильно, возникает лишь дискомфорт. Когда ежедневно ведешь борьбу со смертью, приходится отращивать зубы и обрастать толстой броней здорового пофигизма, иначе я бы давно сломалась. Сказала с легким раздражением и подумала, что Загорский, наверное, Уже выстроил план моего четвертования. Сначала, дума оторвет мне ноги, потому что слишком медленно ходит. «Ваша взяла», — сказал с прохладцей адмирал и вернул обращение с ты на вы, что меня полностью устраивает. Достал из нижнего ящика стола документ с подписью, печатью, протянул мне. Взяла документ, потянула и удивленно уставилась на мужчину. Адмирал не отпускал чертов лист бумаги. «Если вам станет тяжело, не замыкайтесь в себе, Агата», — проговорил он строго и пристально глядя мне в глаза. «На МКС работает штатный психолог и психиатр. Не стесняйтесь обращаться при случае за помощью. Мы не на земле, а в замкнутом пространстве, и чтобы не возникло срывов, затем грубых ошибок и их последствий». Он умолк, коротко улыбнулся, отпустил документы, и договорил уже мягче. «Можете и ко мне прийти, я всегда вас выслушаю и помогу советам». На какие последствия намекает? Что если север меня доведет, я сорвусь и откушу голову гению Загорскому? Или взорву к черту всю станцию? Нет, истина в словах адмирала бесспорно присутствует. Я адекватно понимаю, что нахожусь не на круизном лайнере, а на стратегическом объекте, который бороздит вакуумный простор космоса, и психика тут должна быть крепкой, но все-таки его намеки слишком сильно смахивают на элементарный подкат. «Спасибо вам за совет, адмирал Браун». Произнесла с чувством. В свои слова вложила максимум благодарности, на какую сейчас была способна. Надеюсь, золотовласый красавчик поверил. «Хорошего вам дня, Агата!» Улыбнулся он краешками губ. «И вам». Я уже направилась на выход и у двери резко остановилась, обернулась и произнесла. «Адмирал». «Можно задать вопрос?» «Конечно!» — кивнул мужчина, и золотисто корей глаза наполнились предвкушением. «Эх, не о том я тебя спросить хочу, адмирал. Зачем Север Демидович требует протокол на бумажном носителе? Все давно пользуются электронным документооборотом. И, -и хранит любые данные. Это надежно, безопасно. Никто не взломает защиту, вам ли это не знать? Адмирал поднялся с кресла, обошел стол». Приблизился ко мне и замер на расстоянии десяти шагов. Лишь тогда ответил. «Загорский верит в бумагу, Агата. Север считает, что электронные документы — это хорошо и прекрасно. Но надежнее документы на бумаге с печатью и личной подписью начальства — ничего не придумано». «Хм, понятно», — проговорила озадаченно. Кивнула и, наконец, покинула кабинет. Хотела пожелать хорошего дня секретарю-адмирала, а он вдруг вскочил с места и выпалил, как из пулемета — — Агата Дмитриевна, Север Демидович уже грозился направить сюда Звездный флот, чтобы вас вернули в его обитель. Он был крайне убедителен и сильно сердит. — Ох, мать! — прошипела флух. Понадобилось же адмиралу поговорить по душам именно в этот момент. Как специально. Эта мысль меня буквально озарила. Так оно так и есть, адмирал Браун намеренно тянул время. на зло Северу. Или чтобы Загорский меня посильнее потиранил. Одним ударом двух зайцев. Донмас он, мать, его... «Макиавелли долбанный!» И бегом припустила к Загорскому. И уже выстроила стратегию поведения. «Не позволю Загорскому первому на меня напасть. Переложу всю ответственность на адмирала. Скажу, что он меня пытал». «Ага, натурально пытался спасти от гения и делал предложение стать штатным хирургом. А я вот какая умница!» «Отказалась!» «Представляю, сколько приятного услышал ответ, но зато внимание севера переключится» и уровень ненависти немного снизится. Точнее, то количество, что для меня предназначается переместиться на адмирала. Отличный план, хоть и попахивает завуалированным манипуляторством. Черт, не хватало еще самой интриганкой стать.